Попутный ветер гнал судно Кнукухева. Марий Стайли не сомневался, что через несколько часов оно достигнет берегов острова. Его по-прежнему удивлял глубокий кобальтово-синий цвет океана. В прозрачной воде была видна каждая водоросль, каждый камень, безмятежность. Вот как назвал бы он то, что творилось вокруг. Однако это было не так. Атея, по-прежнему, закованного в цепи, заперли в трюме. Ему предлагали еду, но он ничего не брал. Он словно окаменел или впал в полусон. Морис невольно поражался его способности отстраняться от действительности, равно как и умению хранить выдержку. Поверженный, побежденный он вел себя так будто здесь на земле присутствовало лишь его тело, а душа унеслась туда, где царила свобода. Но она тоже вела себя странно. Она молча обозревала океанские дали, а если Марис обращался к ней, коротко и односложно отвечала на вопросы. Капитан терзался ревностью. Он полагал, что она размышляет о своем, о женском, и не чаял проникнуть в ее тайны. В конце концов он не выдержал и спустился в трюм. Атея сидел в углу, на корточках, уронив скованные руки и понурив голову. Заслышав шаги Тайля, он даже не шевельнулся, тем не менее Морис рискнул заговорить. — Послушай, Атеа, я понимаю, тебе не до этого и все же... Хочу спросить, что означает на вашем языке слово «любовь»? Мне говорили, будто это нечто грубовато-чувственное, а как сказать, если ты любишь сердцем? Капитан не ждал, что полинезиец ответит, однако тот приподнял тяжелые веки и разомкнул крепко сжатые губы. Никак. Это тайна без слов. Корабль вошел в гавань глубокой ночью. Облака напоминали тончайшую серебристую рыбью чешую, а звезд было так много, что казалось удивительным, как их выдерживает небесная твердь. В ночной тиши можно было расслышать смутный и непрерывный шепот жизни, сотканный. Из голоса ветра, шелеста растений и множества других звуков, прежде казавшихся частью безмолвия. Капитан Тайль, Боавен, Моана и прочие сошли на берег, а Теа в ожидании решения нового губернатора, мсье Питоле, оставили в трюме. Утром губернатор угостил мужчин завтраком, Волны теплого воздуха были наполнены ароматами тропических растений, которым примешивался бодрящий запах кофе. Марис с удовольствием ел поджаренный хлеб, а каждый ломтик ветчины казался ему чем-то воистину божественным. Он жалел, что не может взять что-нибудь с собой для Мааны. Что вы можете сказать об этом вожде? – спросил Питале. «Красивое животное!» — повторил Буавен, а Тайль рискнул вставить. «Он очень смел и обладает большой физической внутренней силой. То есть вы полагаете, что он будет плохо смотреться на виселице?» «Не лучшим образом, хотя...» «Кому хорошо в петле?» — усмехнулся Буавен. Я давно искал храбреца, который смог бы нас потешить. Я имею в виду акулей цирк. Вы слыхали о нем? — Нет. — одновременно произнесли Буавен, Тайль и начальник гарнизона Жорж Менкье, который тоже присутствовал на завтраке. Губернатор окинул их снисходительным взглядом. — Здесь полным-полно небольших лагун. Можно огородить одно из них, устроив нечто наподобие садка, а предварительно заманить туда акулу, мясом, рыбой или кровью. Лучше всего серую, они самые кровожадные и крупные. Эти твари мгновенно чуют запахи добычи, и пусть гладиатор, в данном случае Атеа, с ней сразится. «Полагаю, в таких условиях у человека нет ни малейшего шанса», сказал Марис, по телу которого пробежала дрожь. «У европейца. Полинезийцы же буквально дружат с ними. С акулой невозможно подружиться. Это самая тупая тварь на свете. Она глотает все, что попадается. Прикосновение ее шкуры сдирает куски кожи. Она способна пару укусов расчленить тело человека». «Она сожрет его!» — согласился Буавен, а Марис спросил. — Зачем вам это, мсье Питале? Губернатор зевнул. Если Атеа согласится, это сделает ему честь. Все-таки он умрет, так сказать, в естественной для себя среде, а не будет повешен. А мы немного развлечемся. А вдруг он победит? Тогда вы его отпустите? Питале рассмеялся. — Я пообещаю ему это. Тайль не нашел слов, потому промолчал. Он не знал, как поступить, но, по-видимому, от него ничего не зависело. Если губернатор твердо решил устроить эту жестокую забаву, он так и поступит. — Кстати, капитан, — сказал Менкье Марису, когда они вышли из дома Питале, я получил приказ о вашем повышении. Теперь вы главное лицо на Хиваоа. Он ожидал, что Тайль обрадуется, но тот лишь задумчиво кивнул. У капитана мелькнула мысль обратиться за поддержкой к отцу Гюэльмару, но затем он решил посоветоваться с Муаной, которая ждала на берегу. Выслушав Тайля, девушка сразу сказала, "А ты согласится, он не упустит такую возможность, но это верная гибель. Человек бессилен против огромной голодной акулы. Тут не поможет никакая мана. Он сам выбрал свою судьбу, — сказала Моана и отвернулась. А то ее доставили на берег, в тюрьму. И над ним состоялся показательный суд, в чем не было особой нужды, так как приказ о повешении вождя Схиваоа был подписан еще прежним губернатором на кухи вошли приготовление казни. На возвышении была построена большая виселица. Одновременно нескольким туземцам было приказано заманить в лагуну одну из крупных акул. Для этого Питале не пожалел свиной туши. маристаль наведался к отцу Гюльмару, а тот, в свою очередь, отправился к губернатору. Однако Питале не захотел беседовать со священником, об акульем цирке и гладиаторских боях. Отец Гюльмар побывал и в тюрьме, где предложил Атея исповедоваться и причаститься перед смертью. Вождь коротко, но твердо отказался. Через несколько дней капитан узнал, что акула заперта в лагуне. Местных жителей предупредили о том, чтобы они не совались в воду. Многие ходили посмотреть на пленницу, но, несмотря на прозрачность воды, на глубине она была почти незаметна. Хотя губернатор запретил кормить акулу, Марис, не выдержав, бросил в лагуну дохлую крысу, и ему посчастливилось увидеть огромный треугольный плавник и длинную темную тень, наводившую ужас.